высокомерный и своевольный нрав которого так хорошо соответствовал ее собственному. В тот же вечер был созван совет, на который пригласили маршала Мельере и господина Вельруа, потому что они были мазаринистами, Шевеньи и Сегье, потому что они ненавидели парламент, а также Гето и Куменжа, потому что они были преданы королеве. Что было решено на этом совете, оставалось тайной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 Поджидая, когда откроют дверь. Ты что тут делаешь, Плут? — спросил его комендж. Жду, чтобы войти к господину Брусселю, господин офицер, ответил Фрике с тем простодушным видом, какой умеет принимать при случае парижские мальчишки. Значит, он здесь живет? спросил куменш. Да, сударь. А который этаж он занимает? Весь дом, отвечал Фрике, это его дом. Но где же он сам обыкновенно находится?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 — Но, сударь, — возразил Брусель, я болен и не могу идти под арест в таком состоянии. Я прошу отсрочки. — Это невозможно, — отвечал Куменш. Приказ ясен и должен быть исполнен немедленно. «Невозможно — Невозможно, — воскликнул Лувьер. — Берегитесь, сударь. Не доводите нас до крайности. «Невозможно — Невозможно, — раздался крикливый голос в глубине комнаты. коменш обернулся и увидел там на нетту с метлой в руках.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 В то же мгновение сверху раздался выстрел из аркибузы. Пуля прострелила шляпу коменжа и раздробила руку одному из гвардейцев. Коменш поднял голову и сквозь дым увидел в окне второго этажа угрожающее лицо Лувьера. Отлично, сударь! крикнул Коменш, я еще поговорю с вами. И я также, сударь, отвечал Лувьер. Еще посмотрим, кто из нас поговорит громче. Фрике и Нанетта продолжали вопить. Крики.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 — Но из-за себя. Я сам был на волосок от смерти, когда вы подоспели. — Бросьте, бросьте, молодой человек, не утруждайте себя речами. И Д'Артаньян достал из кобуры фляжку с испанским вином. — Глотните-ка вот этого, — сказал он Раулю. Рауль отхлебнул вина и собрался снова благодарить Д'Артаньяна. — Дорогой мой, — возразил ему тот, — мы поговорим об этом после.